«Дракон!» — сказал отступник, прежде чем я смогла задать какие-либо вопросы. «Глянь!» Она подошла к нему и обвела руками его левую руку. Металл царапнул металл. «Их не должно тут быть!» — пояснил он тихо. Я переключила внимание на монитор. «Кого?» Ян «Янбань!» Камера была направлена на группу кейпов. Они были выстроены в линии, словно мушкетёры с рядовыми и командирами. Каждый стоял на некотором расстоянии от других. Те, кто находился спереди, стояли на одном колене, остальные выпрямились в полный рост, на всех были маски, закрывающие лица, не спадающие костюмы со свободными рукавами и штанинами, что-то среднее между одеждой для боевых искусств и военной униформой, малиновые с чёрными горизонтальными вертикальными линиями на краях рукавов и штанин. Их было около 30. Все как один они направили лазера в сторону бегемота, целясь его единственный красный глаз». Губитель заслонился от концентрированного лазерного огня лапой, и плоть обсидиановой конечности начала осыпаться. «Кто это?» «Военные паралюди Иска. «А разве иска не ксенофобы?» «Да», — сказала дракон. Её голос звучал странно, дело было не в эмоциях, но с ним что-то было не так. «За исключением дипломатических контактов, это в первый раз за более чем десятилетний промежуток времени, когда Янбань покинул пределы Китая», — сказал отступник. В мы пытались добиться от них помощи, но отношения между нашими странами оставляет желать лучшего. Многие годы они утверждали, что СКП протекторат коррумпированы в самой своей основе и являются причиной бед преследующих мир. «Они были правы», — сказала я. «Да», — сказал отступник, судя по голосу, ему было неприятно это признавать. Бегемот хлопнул лапами, члены Янбани отреагировали, массово создавая силовые поля по одному на каждого. Поля пересекались друг с другом, Ударная волна, вызванная хлопком, пронеслась сквозь них, сокрушая первые два ряда силовых полей и практически размазав неудачливых кейпов, у которых больше не было защиты. Члены Янбани с задних рядов уже опустили силовые поля и протягивали руки вперёд, направляя открытые ладони на своих пострадавших товарищей. Последствия ударной волны были немедленно обречены вспять, и раненые оказались снова целые, вернулись в то же положение, в котором они были мгновением раньше. Но тут и там воздействие чуть запоздало, и некоторых членов Янбани обратило к тому моменту, когда ударная волна уже разрушила щиты. Их отбросило назад, к задним рядам, где их подхватили товарищи, из глаз, носов и ушей текла кровь. Одного вернули назад совсем уже поздно, и это лишь повторило процесс гибели, с забрызгав ошмётками того самого бойца Янбань, который не успел вовремя спасти товарища. Бегемат выпустил катящийся вал пламени, и оставшиеся 28 бойцов Янбани обратились в бегство, используя сочетание полёта и увеличенной скорости перемещения, «Останки погибшего были брошены». «Не знаю, хорошо это или плохо», — заметила я. «Если нам повезло, то они передумали, и у нас теперь есть так необходимые нам союзники», — сказал отступник. «А если нет?» Он не ответил. «Прибывало все больше модулей дракона, поддерживая так и остальных». Я распознала модуль с колесом, который использовал свою особую форму электромагнетизма, чтобы вытягивать из-под бегемота незакрепленный щебень и песок, Земля под губителем осыпалась, и он погрузился в землю почти на 3 метра. Бегемот ударил модуль разрядом молнии, сорвав с него несколько пластин брони и уничтожив колесо. Модуль раскрыл пасть и открыл огонь из орудия. Снаряды разрывались комьями, удерживающие пены. Её практически невозможно было убрать. Она была несгораемой и липкой, но всё-таки она не способна была остановить что-то вроде бегемота. На модуль обрушилось ещё больше разрядов молний, каждый из которых наносил всё больше и больше разрушений, К четвёртому залпу он вышел из строя. Пятый разорвал его на части. Изоляция слабо защищала динамокеназа, способного изменить естественное направление течения электричества. Уже 10 модулей вокруг него вели концентрированный огонь. Замораживающие лучи, потоки пены и другие меры, направлены на то, чтобы замедлить его. Не остановить? Нет. На это не приходилось и надеяться. Его скорость сократилась, пожалуй, на треть, а внимание было сосредоточено на модулях. Бегемёт свёл лапы вместе, но это был не хлопок. Вместо этого он направил поток молнии в ближайший корабль, шириной не менее семи метров, одно мгновение, и модуль был разорван в клочья. В следующую секунду погиб ещё один корабль. Прежде чем он успел приступить к третьему, поток молнии сместился и загнулся в сторону, воздух заполнили дроны, надоедливые маленькие сферические ублюдки, которые каждый раз били меня током, те самые, которые были встроены в потолки камер, и тюремных коридоров штаб-квартиры СКП. Их выпускал корабль-носители вроде того, с которым мы сражались в брактон бей и дроны перенаправляли молнии по другому маршруту. Бегемат был не из таких тварей, что стали бы рычать, но я видела, как их усилий ему стоило отвезти молнии от мелких дронов, направляя их туда, куда ему нужно было, а не по тому каналу ионизированного воздуха, который создавали устройство дракона, чтобы поймать и безопасно разрядить молнии в уже уничтоженные здания». Он терпел обстрел от летающего судна, не способный двигаться, чтобы не потерять позиции. Кучи пены и льда вокруг него то росли в размерах, то уменьшались и от его небольших движений. Дроны подлетели ближе, усиливая друг друга, и следующая молния тоже была обезврежена. Бегемот решил оставить молнии и смел дроны волной горячего воздуха. В следующий миг он возобновил уничтожение корабля. Три модуля за несколько секунд. Потом он ударил здание когтистой лапой. Последовавшая ударная волна обрушила целый ряд строений. Я с запозданием проглотила таблетку и нацепила браслет. На экране высветился текст «Имя. шелкопряд произнесла я. На экране появились буквы, я подтвердила имя нажатиям кнопки. Возникла карта моего окружения, местность на ней стремительно менялась, в одном углу было указано расстояние до бегемота, которое быстро сокращалось. За секунду до прикосновения к земле я увидела посадочную полосу, розовое свечение ещё не погасло, тяговые двигатели только выключились, Корабль коснулся полосы брюхом и проскользил почти до полной остановки. Розовый оттенок, окрашивающий всё вокруг, исчез, и отступник схватил меня одной рукой за плечо, держась другой за лонжерон в потолке. Заработал один из двигателей, и корабль повернулся вокруг оси. Запустился другой двигатель, и мы взлетели, сохранив часть инерции. Мы летели почти перпендикулярно тому направлению, в котором двигались ранее. Отступник отпустил моё плечо. Когда я снова посмотрела на экраны, почти половина города была в огне. Чёрный дым закрывал небеса, составляя разительный контраст с облачным небом, которое было всего несколько минут назад. они сумели эвакуировать большинство населения?» — спросил отступник. «Нет», — ответила дракон. Наш корабль приземлился. Я выглянула в иллюминатор и увидела часть того, что показывали мониторы. Небо, затянутое тьмой, город, объятый пламенем. Исходивший от единственного глаза чудовища свет посреди облаков дыма напомнил мне о Луне, о той первой ночи на крыше, когда один из глаз Луны был плотно закрыт, а другой открыт. Лун, как и бегемот, был практически неуязвим. Такой же сценарий, такая же битва. Я не могла надеяться на победу. В лучшем случае я сумею отвлечь его, на мгновение помешаю ему, но он тут же восстановится, а если дать ему возможность, он с лёгкостью, едва заметив, прикончит меня. Это не крыша, но лёгких путей для бегства не будет. И совершенно так же, как тот раз, когда я пыталась остановить Луну от нападения на невинных, как и тогда думала детей, сегодня я вступала в бой, чтобы спасать жизни. То же самое, но в куда большем масштабе опасность ставки всё было умножено в тысячи, миллионы раз. Дверь в задней части корабля открылась, и отступник повёл меня к выходу. Фары освещали сумерки вокруг, корабли расположились кольцом, некоторые зависли над остальными, словно обеспечивая защитное ограждение. Орудия были направлены наружу. Один корабль завис прямо над нами. На данный момент мы были защищены настолько хорошо, насколько было возможно надеяться. «Шевалье», «Изморось» и остальные протекторат собрались в одну группу, их поддерживали соответствующие команды. Грохот близкого падения заставил всех присутствующих, включая меня, вздрогнуть от неожиданности. То, что «Шевалье» сохранил спокойствие, каким-то образом внушало уверенность. «Все корабли прибыли!» — заговорил «Шевалье». Я получил информацию об остальных участвующих командах, «Те, кто ещё не сражается поддержат как только смогут. Мы ожидаем рекордное количество участников, но не следует надеяться, что это каким-то образом нам поможет. Какие новости по местным?» «Сборы возведения обороны возле ворот Индии», — сказала Изморось. «Видимо, он направляется туда». «Ворота? Но там ничего нет», — сказал Шевалье. «Только население». «Если нет легко уязвимой цели», — сказала Изморось, «тогда мы можем играть в долгую». потянуть время, пока не появится сын. «Давайте считать, что уязвимая цель есть. Мы уже совершали эту ошибку, повторять её не будем», — сказал шевалье. «Ладно, слушайте сюда». Он повысил голос, приковав к себе внимание всех присутствующих. «Мы уже дали знать тем, кто, как мы считаем, способен сражаться с бегемотом. Все остальные действуют как поисковые спасательные группы поддержки. сохраняйте дистанцию как минимум в 30 метров от бегемота, чуть ближе. И если он решит приблизиться, у вас не будет шансов сбежать от него». «Учитывайте его обзор, потому что он способен и намерен бить молниями. Это не то, от чего возможно уклониться. Считайте, что любое строение может обвалиться в любую секунду, и знаете, что нет такого места, где можно спрятаться и переждать. Не сидите на месте и двигайтесь самому. Толпа героев сохранила полное молчание. Я увидела на противоположной стороне открытого пространства неформалов. Из-за фар позади они выглядели не более чем силуэтами со светящимися краями. «Не стану ничего приукрашивать!» сказал Шевалье. «То, что вы сегодня здесь, зная, в каком состоянии мы находимся, означает, что вы самый, черт побери, величайшие герои, с которыми мне доводилось работать. Я не стану произносить длинные речи. Лучше мы отправимся туда и начнем спасать жизни. Бейте его, если представится возможность. Бейте сильно. Смотрите по сторонам, чтобы понять, какова его цель. Поддерживайте связь с другими группами. Рассредоточьтесь, чтобы он не мог истребить слишком многих из нас за один удар. Работайте лучше с теми, кто вам знаком». «Подключайтесь к тем, с кем работали раньше!» «Вперёд!» Герои, уже разбитые на группы, начали выдвигаться. Я двинулась к неформалам. Отступник остановил меня, положив руку на плечо. Я увидела, как сплетницы и баланс отошли в сторону, разговаривая между собой. Она взглянула на меня, слегка нахмырилась, выражая сожаление, и продолжила идти. «Что?» — спросила я. «Стражи Чикаго», — ответил он. «А что с ними? Мне лучше работается с неформалами». «Дракон думает, что работа со стражами принесёт больше пользы. И они — та команда, которая хочет принять тебя». Я взглянула на группы, которые ещё не выдвинулись. В некоторых облачились в экипировку. В другой кейп прикасался к каждому по очереди, превращая их кожу в нечто похожее на камень. В дальнем конце позади всех разглядела Тектона, Грацу и Вантона с тремя другими, которых я не узнавала. Они смотрели на меня. «Это разумный выбор», — сказал отступник. «Но решать тебе». И, подкрепляя свои слова, он оставил меня, ушёл в Пендрагон и освободил от своего влияния. Я вздохнула, активировала антиграф, придав себе небольшое ускорение, затем на малой скорости двинулась к группе Тиктона. «Да», — сказал он одному из новичков. «Ты во главе, я в разведке?» — спросила я. «Как в Нью-Йорке?» «Не, на время этой схватки ты во главе», — ответил Тиктон. Должно быть, я выглядела удивлённой, потому что он пояснил. «Ты же была в двух подобных складках верно? Если считать ехидно!» Я кивнула. «А я был только в одной, я никогда не был лидером. Мы с Лучемантом делили обязанности, а его больше нет». «Мои соболезнования», — сказала я. Он кивнул, на моё внимание уже переключилось на других членов группы. Я пыталась понять, какие ресурсы теперь есть в моём распоряжении. Грация сменила костюм мастер единоборств на что-то с большей защитой, с кольчужной сеткой, как в костюмах бойцов СКП... Вантон всё ещё был одет в свободную одежду, но он не станет оставаться в этом облике. Остальные трое — девочка, у которой по обеим рукам и плечам строились полосы металла, с тяжёлыми рукавицами, ботинками и грудной пластиной. Её маска была выгравирована, чтобы быть похожа на женское лицо, с белыми линзами, закрывающими глаза. Платиновые волосы были заплетены в три косы, две из которых спадали ей на плечи, и в кончике были вплетены полосы всё того же тёмно-синего металла. будущий парень в капюшоне, тоже с металлической маской. Он немного напоминал мне призрачного сталкера, но был одет в белый и не носил на виду никакого оружия. И последний, полноватый, в броне, которая выглядела слишком обычной. «Ты новичок?» «Все эти трое новобранца», — сказал Тиктон. Все опытных разобрали, чтобы пополнить другие группы. И...» «Не имеет значения», — сказала я. «Полагаю, вас троих задвинули в самый угол. Как зовут?» «Акова». — сказала девочка в чёрной-синей броне. — Сплав! — произнёс тот, что в капюшоне. — Голем! — ответил последний. Его голос был приглушён шлемом. Я сдачно нахмырялась за своей маской. — Ты назвался в честь того мелкого ублюдка из Властелина? — Нет! — сказал он. Я услышала, как он вздохнул в своём шлеме. — Я уже подумываю, чтобы сменить имя. Если не оттуда, тогда... Я учла то, что голос в шлеме был приглушён, и слово звучало по-другому. верно. «Голем. Из мифа». «Всё, я поняла, не переживай». «Слушайте, мы сейчас выдвигаемся. Объясните свои силы по дороге». «Вы меня знаете?» Все закивали. «Вы согласны, что я буду командовать?» Снова кивки. Я увидела, как тронулись с места неформалы вместе с посланниками. «Пока что мы будем поддерживать и дополнить неформалов. Нет возражений». Они кивнули чуть менее охотно. «Тогда пошли», — сказала я.